29 июля Меня гложит лесная тоска. Я в тюрьме. Ни ветви, а узорчатая решетка, ни шелест листьев, а звон кандальных цепей, ни лагерь, а четыре голых стены. Нет, не выйти из мелового круга. Федя Егоров вреде. Нет, не разорвать сомкнувшегося кольца. Плети виселится расстрел. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемок, Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Где Ольга? Что с нею? 30 июля. Собирайтесь, девки, все. Я нашел трубу во все. Труба лыса, без волос. Обоссала весь овес. Федя полу лежит на траве и пробует гармонику итальянку. Он в бриджах и хромовых сапогах. «Федя!» — он вскакивает. «Слушаю, господин полковник!» «Успокоились?» «А то как же!» «Вот выпороть бы еще Титова, да Хведощеню!» «Так и совсем бы за ум взялись!» «Они воровали так же?» «Никак нет!» «А все-таки, на всякий пожарный случай...» Он гладит каштанку. Каштанка, играя, старается укусить ему палец. Федя смеется... У беззубая, у животина. А с нашим братом, господин полковник, иначе нельзя. Учить нас надо. Малохольный мы, господин полковник, народ. Только о себе и мечтаем. 31 июля. Вреде и Иван Лукич помирились. Они больше не спорят. Каждый думает, что он прав. Но Иван Лукич шутильник по выражению Феди. За обедом он говорит, «Значит, ваше благородие, вы теперь спец? Я спец? По какой-то части? По дамской?» Вреде краснеет. «Что вы хотите этим сказать?» «А вот грушенька эта, в розовой кофте, Жанна Дарк из Столбцов. узнаю коней и ретивых», как сказал господин поэт Александр Пушкин. Вреде опускает глаза в тарелку. «Мне жаль его». Я заметил, ему нравится груша, но он застенчив, он не смеет к ней подойти, он не знает, что и как ей сказать. Он барин. Может быть, она действительно кажется ему Жанной Дарк. Федя подает на подносе чай. Поднос старинный, серебряный, с чернью. Его покупил в одном из совхозов покойный Каплюга. Иван Лукич продолжает. «А вы бы конфеток ей поднесли, сладких, дворянских, от абрикосова или Сиу, или вот духов от бракара?» «И вообразили бы, что она не мужичка, а вдруг княгиня, или, по крайней мере, генеральская дочь?» «А графена Степановна, щурит Феде единственный глаз, да если ее нарядить, так ведь она всех княгинь за пояс заткнет, так ведь она первой красавицей будет». Не девка, а настоящий бутон, господин поручик. Аграфена Степановна, Груша. Я ее не люблю, но делиться ею не буду ни с кем. 1 августа. Груша ночью прокралась ко мне. Она обнимает меня и шепчет. Слава Богу, погубил ты их проклятых бесов. Только боязно вернуться обратно Да, вернутся обратно. Да, сожгут столбцы и не оставят камня на камне. Каратели усмиряют повсюду. Уже киргизы хозяйничают под духовщиной. Уже китайцы расстреливают в Мажарах. Уже работает в Сычевке ЧК. Что делать? «Возьми ты меня, Христа, ради с собою. Куда? Куда хочешь? В Москву». Опять Москва. Опять не тени смущения – Опять не рассуждающая уверенность в своих, в моих силах. Но вот лицо ее потемнело. А та, барыня, где живет? В Москве. В Москве. Она плачет, льются женские обильные слезы. Мне скучно, я говорю. Груша, а вреде? Офицерик-то, баринок-то этот. Малые, что ли? Липнут точно мухи на мед». Для блавства не это стоялой жеребцы. Я знаю, она целиком со мною, но что я могу? Ведь, может быть, завтра не будет груши, не будет меня? Я целую ее, от нее пахнет сеном.